Глава 28. Аруна Эльсер предстала перед Советом Темных по обвинению в нападении на наследного принца. В этот раз доказать ее связь с кузанами было очень просто. Это только смертельное проклятие действует считанные минуты, а после передачи силы рассеивается без остатка. После ритуала вселения Аруна помогала брить и адаптироваться в теле Верисы и делилась с ней силой. Но Совет Темных в первую очередь заинтересовала передача силы черному магу Бранду, Аруна надеялась заиметь верного и сильного слугу, а тот так бездарно растратил свои возможности, когда атаковал нас с Элмором. Совет Тёмных вынес приговор Бранду за покушение на наследного принца. Элмор утверждал, что все произошло быстро, и сила Бранда развеялась в воздухе. Никто из членов Совета не пожелал принять тьму предателя. Жалкие лицемеры. Если бы замысел Аруны увенчался успехом, Совет Тёмных поддержал бы и её, и Орина. Аруна Эльсер сильно просчиталась. когда связалась с моими кузенами. Она хотела использовать их ненависть ко мне, а на самом деле ее подвели собственные эмоции. Об исключении Аруны из «Совета Темных я узнала также от Элмора. Тот вскользь обронил, что ее ждал ритуал изъятия тьмы. Бывшую фаворитку императора было решено ослабить, чтобы ее больше не тянуло разбрасываться силой. Но беспокоило меня не это. Элмор просил разыскать Орина в «Школе Темных. Тот перестал отвечать на письма, и Элмор очень переживал. Иллюзионист заметит другого иллюзиониста, где бы тот ни скрывался. Я отследила Орина по его магии, поэтому и вошла в пустую с виду аудиторию. А вот к атаке оказалась не готова. Это было ощущение попадания под воду, быстрое и внезапное. Воздух разом вышибло из легких, а перед глазами появилась мутно-зелёная пелена. В первые секунды я почувствовала, каково быть утопающим, а потом сработал отточенный до совершенства рефлекс поиска иллюзии. Отец научил меня распознавать и блокировать иллюзорные атаки. Он сам нападал всегда внезапно, особенно любил нападать на меня спящую, но результат того стоил. Теперь я сидела на полу аудитории и поспешно возводила щит, сотканный из тьмы, чтобы не дать противнику нанести основной удар темной магией. «Расслабься, Сатор. Это было всего лишь предупреждение. Захотя я тебя грохнуть, то сделал бы это, пока ты изображала выброшенную на берег пучеглазую рыбину». «Ты мог бы попытаться». Я уже нашла маскировочную иллюзию Орина и развеяла ее. Парень сидел на преподавательском столе и даже не пытался мне помешать. У него был вид растрепанного ворона. темные волосы торчали, под глазами залегли круги. Да и общий вид был болезненный. Элмор говорил отца не казнить мою мать. «Наверное, я должен испытывать благодарность», — сипло объявил он. «Но не выходит?» Я поднялась с пола и поспешно возвела еще один скрывающий полок. Теперь любой незваный гость увидел бы лишь пустую аудиторию. У матери отнимут силу, вызовут твоих сородичей сумеречи или еще кого, и выкачают ее магию. оставит лишь то, что ей было дано при рождении. Это не так плохо? По крайней мере, аруна эльсер останется жива. Конечно, это же самое главное. Из горла Орина вырвался горький смех. Она потеряла все: Место в совете, положение в обществе. Она хотела убить твоего брата, чтобы посадить тебя на трон. Ты веришь, что, очутившись в изгнании, Рунель Элиссеру Она сплетет новый заговор. Это лишь дело времени. Но в этот раз лорд Льенда ведет начатое до конца. Ты говорил с наставником? Он был предельно прямолинейен. Я должен исчезнуть, Елена. Только, очутившись за пределами Темного Альянса, я смогу спасти мать. Ты дорог Элмору, Орин. Если ты исчезнешь без предупреждения, он не успокоится, пока тебя не отыщет. Думаешь, меня волнует только это? Орин печально качнул головой. Я хочу вернуться в Орлейн. Но лорд Льен выследит меня, как только я покину стены Школы Тёмных. Где бы я ни очутился, моя тьма приведёт его ко мне. Элена Сатор, мне нужна твоя помощь. Ты хочешь, чтобы я организовала побег? Прикрыла иллюзией? Нет? Тогда что? Ты дочь своего отца и знаешь, чего я хочу. Последовала предельно спокойная в ответ. Чтобы лорд Льен оставил меня в покое, я должен измениться. Навсегда. Орин хотел отдать мне свою силу. Осознание этого повергло меня в шок. Нет, я знала о ритуале добровольной передачи тьмы, когда отказавшись от нее оставался жив, но все равно не могла спрогнозировать последствия для Орина. Ведь даже моя мать, когда передала свою силу Ионар, парень поднялся со стола книгу и протянул ее мне: темные ритуалы из личной коллекции лорда Ильяна. В его доме недавно пополнилась библиотека. Губы Орина искривились в жесткой усмешке. Но ты же понимаешь, библиотека Таленгара. так все всё-таки она не была уничтожена черным огнем. Я не ошиблась, когда сочла, что лорд Льен прибрал ее к рукам. Как эта книга оказалась у тебя?» Лорд Лен сам дал мне ее. Он уверен, что я приму верное решение. Он не ошибся. Орин спрыгнул со столешницы. «Думай, Сатор, только они слишком долго. Иначе я найду другого тёмного. В стенах этой школы хватает желающих урвать кусок чужой тьмы». Лорд Льен никогда ничего не делал просто так. Он нарочно подсунул Орину книгу темных ритуалов. Опытный манипулятор прекрасно понимал, что Орин был по-настоящему счастлив в Орлейне. Вот только темному не стать жителем морских глубин. Тьма Орина неизбежно притянула бы к нему других темных, а он сам не смог бы отказаться от своего дара. Тьма напоминала бы о себе, а Орин хотел стать от нее свободным. Он желал сделать мне величайший подарок, но я уже вторую неделю не могла дать ответ, а вместо этого каждую свободную минуту изучала книгу по темным ритуалам. Сведения из нее нам очень пригодились, когда мы отправились в Шалатар. Орк Тиуш Воложский оказался местным стряпчем, а еще этот орг был кладезем информации. Он поведал нам об угасании местного источника силы и об отборе, который проходили адептки местной академии, когда на Шалатар спустилась тьма. черные ритуалы ведьмы погрузили тихий городок в омут ненависти и злобы, но сильнее всего досталась академии. Ее адептки едва не уничтожили собственного ректора. Если бы Леди Ректор погибла, энергия её угасшей жизни осквернила бы местный светлый источник силы, превратив его в темный. В нашем мире еще пять лет назад мог появиться первый полноценный источник тьмы. Но не вышло. И тогда Навир Эльсер предпринял повторную, более масштабную попытку. Он собрал энергию чужих жизней, чтобы призвать саму тьму. «Элмар, я все поняла!» Я подскочила на кровати, как ужаренная. Догадалась, как и Карп появился в шалотаре? Его тоже должны были принести в жертву? Нет, этого я не знаю. Я думала не об быкаре, а о процессе создания темного источника. И о тьме. Она требует жертв, обращает их в ничто. Убитых тьмой даже некромантией не поднять. Их совсем-совсем не оживить. Светлые много чего интересного поведали бы о таком методе оживления. Но я тебя понял. Дальше. Элмар присел рядом на край кровати и обнял меня за талию. Темные всегда собирают энергию чужих жизней для чего-то. Но мы так и не выяснили, зачем тот тёмный уничтожил монастырь, в котором якобы жила Елена Сатор. Элмар, нам нужно туда съездить. Я хочу увидеть руины». Я замолчала в ожидании ответа Элмора. Моя просьба была внезапным порывом. Я не могла объяснить, для чего хочу увидеть место, в которое отец официально отправил на обучение свою единственную дочь и наследницу рода. «Думаю, я смогу уговорить куратора Латар согласовать и эту поездку». Элмар забрал у меня книгу в чёрном переплёте и небрежно бросил на край стула. «Иди сюда, тебе нужно отдохнуть. Такое чувство, что ты решила заделаться темным ритуалистом. Нет, я только...» «Не выпускаешь эту книгу из рук ни днем, ни ночью. Если бы могла, то и на занятия таскала бы». «Да, Гоша тебя сдал». Быстреч мог в губы. «Просила же не рассказывать!» А я просил показать татуировку. «И ты тоже мне отказала. У всех в этой жизни свои разочарования». Элмар, эта татуировка на заднице!» Рука, до сих пор лежащая на моей пояснице, демонстративно спустилась чуть ниже. Не перестаю думать об этом. Дурак. Я шлепнула Элмора по руке. Мгновение, и я лежу на спине, а Элмор нависает сверху. Терпеть не могу, когда он так делает. Вроде и человека, двигается быстрее демона. Одним словом, паладин мрака. Что-то решила насчет Орина. Ничего, не знаю. проклятие это сложно. А руна Эльсер отправилась в изгнание в соседнее королевство Азрот. а Орин так и не был объявлен главой рода. Лорд Льен предоставил ему возможность исчезнуть с политической арены империи, сгинуть в морской пучине, в самом хорошем смысле слова. Это был наилучший выход для Орина, желающего спасти и брата, и мать. Так почему же я так и не могла решиться поглотить его? Тьму. Элмар оказался прав. Одногруппники не захотели обмениваться со мной трофеями. А все банальная зависть и обида. Ребята как увидели голову моего гиганта, так вообще со мной разговаривать перестали. Джереми и тот сквозь зубы теперь здоровался. Черепа пришлось раздать первому и второму курсам. Не пропадать же добру. Зато у меня появился коготь кисы, русалычья чешуя, саван, банши, ну и далее по списку. Один сундук черепов обеспечил меня полным набором трофеев с территории Академии. «Упорная зараза», — мрачно прокомментировал обновление моего списка трофеев Джереми. «Практичное», — важно объявила я. «Да тебе большие и остальные свои трофеи бесплатно отдали бы». «Вот именно. А так я и с трофеями, и черепа пристроены. Халявщица». «Джер, тебе не угодишь», — коротко хохотнул Элмар. «Считаешь это нормальным? Посмотрим, что ты запоешь, когда Лотар обновит рейтинг». «Меня она точно не обскочит. Тебе тоже волноваться не стоит». «А каково будет остальным? Она давно обогнала Кайла и тех, кто плетется в конце списка. Парни пять лет пахали, чтобы тащить учёбу». но не успевали собирать трофеи». «Разве это не их проблема?» — вклинилась я. «Проблемы вообще не было, пока к нам не перевели хитрую наглую лезионистку. Можно проиграть в честной борьбе более сильным и ловким воинам. Но дать обскакать себя бабе...» «Джереми, не загоняйся. Это же не официальный рейтинг, правда, Элмор?» Я рассчитывала, что Элмор отпустит едкую шуточку и поддержит меня. Но он озадаченно нахмурился и объявил. в чем чём-то Джереми прав». Арбузик, тебе нужно сбавить темп и больше ничего не покупать у Ерпнуола. Отлично. Вот прямо сейчас поеду и откажусь. Из комнаты Элмара я вылетела с такой скоростью, словно меня Кхар за задницу цапнул. Не сбавляя темп, сбежала по лестнице и лишь когда впереди замаячил мост, немного успокоилась. Иллюзионистов часто называли шарлатанами и жуликами, но ни разу эти обвинения не заставляли чувствовать себя так мерзко, как сейчас. Подумаешь, всего лишь голову гиганта купила. А черепаете я получила в подарок. Да мой обмен с младшими курсами — это вообще благотворительность. Та же киса отдала бы мне свой коготь без выхода на охоту. Вот почему договариваться с нечистью незазорно, а за покупку готового меня начали называть обманщицей? Рать истерить. Самое паршивое, что обманщицей я себя и ощущала. Леди Сатор. Призрачный Гоша материализовался до того неожиданно, что я инстинктивно шарахнулась в кусты и призвала тьму. «Адепт колоссарт. процедила я сквозь зубы. «Распоряжение главнокомандующего. Он считает, что вам пора привыкать к титулу». Лорд Льен намекал, что скоро моё относительно беззаботное существование подойдет к концу. «Ну и пусть. Справлюсь. Морально я давно готова». Гоша, что стряслось? Демоническая голова призрака сменилась эльфийской физиономией. «У границы Академии Светлая Дева, и она требует, чтобы вы вернули принца Райра Тараэля, второго сына владыки Вечно зеленого Леса». Даже светлые эльфы умеют сваливаться, как снег на голову. Посланницу вечно зеленого леса я скрутила и упаковала так быстро, что она не успела озвучить свое требование. Теперь обездвиженная золотоволосая дева сидела на иллюзорном пеньке и отмахивалась от атакующих ее пирожков. Только она пыталась заорать или ляпнуть что-то насчет икара, как пирожки, и залепляли ее рот. Судя по тому, как она потом отплёвывалась, иллюзия у меня вышла невкусная. Хм. Никогда не испытывала предубеждения против светлых. хотя они и являлись врагами Темного альянса и мечтали всех нас сжечь очистительным белым огнем, Так вот, неприязни конкретно к этой эльфийке у меня не было. Но все равно я не могла избавиться от ощущения, что с ее внешностью что-то не так. Тощая, нескладная, черты лица правильные, классически эльфийские, но все равно никакущие. Посмотришь, и через пять минут будешь помнить лишь аккуратный носик, прямые светлые волосы и длинные уши. Привыкшая начинать изучение объекта сауры, Я отметила, что та не изменена, и успокоилась. А зря, потому что внешность, как потом выяснилось, можно подделывать не только с помощью иллюзий. «Это еще хорошо, что я ее заприметил, другие не видели», многозначительно объявил призрак и исчез. Он дал понять, что мы сами должны решить судьбу Эльфики, которая слишком много знала. Гоша не подвел и вызвал ко мне Элмора, Джереми и Икара. Или правильнее было сказать принца Райра Тараэля, второго сына владыки Вечно зеленого Леса. «Лессард, дай угадаю тебя призраки в город не выпустили?» «Лотар достал твой мухлёж с трофеями, и она закрыла тебе доступ?» «Нет, Джер, не угадал. Я позвала вас, потому что...» «Вот». Я сняла скрывающий полог. Лицо Джереми удивленно вытянулось. «Твою мать, Лессард!» «Светлых в трофейном списке нет. Надеюсь, ты еще у нее ничего не оттяпала, уши вроде бы на месте». Эльфийка после слов Джереми вскочила на пенек. А потом, с таким старанием наколдованные пирожки, осыпались горсткой пепла. Остроухая не просто перехватила контроль над моей иллюзией, а банально ее выжгла. «Фига себе. а я не знал, что светлые так умеют», озадаченно произнёс Элмар. Остроухая, самым свинским образом освободившаяся от паралича, вдруг подскочила к Икару, залепила ему звонкую пощечину, а потом зачистила на светлом наречии. Светлый эльфийский я знала плохо, так что смогла разобрать всего несколько слов, Но сочетание «принц» — «лось вонючий» и «развлекаешься» — уловило предельно четко. Но сильнее всего меня озадачила реакция Икара. Он и не пытался хоть как-то угомонить психующую светлую, а вместо этого точно заворожённый всматривался в ее лицо. «Аратель, что ты с собой сотворила? Да я тебя по ауре только и узнал!» Лицо Икара вдруг побледнело. Он сурово нахмурил брови и произнес: «Телли, сколько ты уже носишь эту личину? Оборотное зелье с собой?» Эльфийка загадочно хмыкнула, вытащила из поясной сумочки флакон и одним махом выпила его содержимое. А потом эльфийку скрутила. Захрипев, она сложилась пополам, Ее плечи подергивались, как при судороге. И только вскинутая вверх рука с отставленным пальцем намекала, что ситуация находилась под контролем. Ну как под контролем? Если это было средство для роста волос, то оно определенно подействовало. Шевелюра эльфийки увеличилась в объеме и завелась мелкими локонами. А еще волосы стали не просто светлыми, а золотисто-рыжими. «Всё, отпустила!» прохрипела она голосом вояки, отходящего после недельной попойки. Медленно выпрямившись на пеньке, остроуха отбросила волосы с лица. Да, эта дева была точно светлой. От ее кожи исходило жемчужное сияние, присущее всем высокородным остроухим, а ярко зеленая радужка глаз имела золотую окантовку. Дева похлопала длинными ресницами, явно пытаясь сфокусировать взгляд, а потом простонала. Слишком долго не выходила из трансформации. <къех> Чем дольше, тем сложнее обратный переход. «Телли, я тебя убью!» Прошипел Икар. «Отвали от неё, ей и так плохо!» Неожиданно вступился за остроухую Джереми. Ротель, ты совсем сдурела?» Напустился на неё Икар. «Ты же знаешь, насколько опасны зелья трансформации!» «Поэтому и варю их сама лично!» Гордо объявила Светлая. «Зашибись, прием. Я ради тебя чуть ли не полконтинента пешком прошла, а ты...» «Ты меня бросил!» «Ого, неужто мы видим счастливое воссоединение светло-ушастой пары?» лениво вопросил Джереми. Эльфийка от его вопроса замерла на пару секунд, а потом раздраженно фыркнула. Еще чего!» Аратель, когда ей было пять, а наши родители начали обсуждать возможность помолвки, объявила, что у нее было видение, и нам не быть вместе. Телли, внезапный кар, сжал девушку в объятиях. «Телли, радость моя, ребят, я снова прежний, я...» «Продолжишь в том же духе, наступлю на ногу!» Оборвала поток признаний светлая. Поймав мой взволнованный взгляд, кар кивнул. Он все вспомнил. «Колючка ты моя любимая!» и Икар отстранился и придирчиво осмотрел эрефийку. «Даже не верится, что ты здесь. Э, постой, так ты прибыла одна?» «Нет, притащила с собой отряд светлых паладинов. Они остановились в городской таверне, едят, пьют, э, щупают местных девок». ты же пошутила, да?» «Естественно, пошутила». Так ты снимешь эту унылую личину или мне самой ее развеять? Ты ли у нас уникальный маг, с нежностью произнес Икар. Она видит любую магию и умеет ее рассеивать. А еще она светлая провидица. И варит отличные зелья, подхватил Джереми, вот только сарказма в его голосе было маловато. Икар, если ты сейчас пойдешь на поводу у этой замечательной девушки и отменишь иллюзию, я напомню тебе, как лошади кусаются. Да, я злилась, потому что ситуация стремительно выходила из-под контроля. Нет, я хотела, чтобы Ккару вернулась память, но не таким же образом. Получить светлую в нагрузку я не рассчитывала. «Фиалочка, надо что-то решать», — поторопил меня Элмар. «Либо мы все дружно выметаемся в направлении города». «Без Райера я никуда не пойду! И почему он до сих пор под иллюзией? Они тебя изуродовали, да?» Прекрасные зеленые глаза эльфийки подозрительно заблестели. «Орать истерить! Неужели она сейчас разревётся?» «Телли, прости, но ты меня вынудила». Нервно прошипел Икар. и на месте светлой девы возникла лесная дриада. В ее чертах по-прежнему угадывалась настоящая физиономия остроухой, но теперь даже самый пристальный магический взгляд не мог распознать светлую эльфийку. Икар исказил даже ауру Аратель. Я же по-быстрому подхватила плетение его иллюзии и сделала ее стабильной и долгосрочной. Эльфийка с интересом рассмотрела свои зеленые руки с длинными костлявыми пальцами и одобрительно покивала. Отличная работа. Эффект не хуже, чем после оборотного зелья. «Так мы сейчас в Академию, да?» — спросила она у меня. Мигом смекнула, кто на этом шабаше магического произвола самый главный. «А ты что-то имеешь против?» — мрачно уточнила я. «Мне нужно сначала забрать личные вещи. Но вы не переживайте. Я мигом». Ильфийка исчезла, буквально растворившись в воздухе, в котором теперь кружили яркие искры, похожие на роящихся светлячков. Я сбила щелчком пальца одну из них и хмуро констатировала. «Жрица, светлое, одно такое перемещение в стенах Академии и конспирации кранты». «Понял, прослежу», — серьезно кивнул Икар. В этот момент из-за ближайших деревьев раздалось напряженное сопение и недовольное бурчание. «Мне кто-то поможет? Или я сама все тащить должна?» «Икар, а ты уверен, что твоя знакомая эльфийка?» — шепотом вопросил Джереми. «Стопроцентная», — с теплой улыбкой объявил тот. Однако ее родители частенько задавались вопросом, не проклял ли кто девочку еще в колыбели «М -м, с чего такие сомнения осторожно уточнил элмар ну сами потом поймете и кар расплылся в широченной улыбке